Егор. их могли вернуть родители девчонки стали бы ее искать Полина скажи прямо куда ты клонишь именно это я и пытаюсь сделать убийство спихнули на шпану дело закрыли на это скорее всего убийцы или убийцы и рассчитывали другими словами одно преступление замаскировали под другое что блестяще удалось целью были не сбережения Гавриловых а что нахмурился Егор Вот это нам и предстоит выяснить. Сума с тобой сойдешь, как выяснить?» Я взяла маслину и сунула в рот. «Кто у нас с полицией работает?» «Я участковый. Мое дело, да знаю я. Что-то должно быть. Может, Гавриловы жили непосредством? Тайный наркобарон? Или его жена обладала страшной тайной? Дочь, зять? Нам ведь ничего о них не известно». Уверена, если копнуть поглубже, что-то появится. И на горизонте замаячит отгадка, почему появился киллер с пистолетом, который не забыл убрать свидетеля. Настоящего или предполагаемого. Ведь Олег мог не видеть киллера в ту ночь, когда убили семью. Но знала Гавриловых нечто такое, что делало его опасным. Час от часу не легче. А следаки были такими олухами, что им это в голову не пришло. Они нашли подозреваемого. Чего ж было напрягаться? Кстати, надо бы выяснить, почему подозрение пало на Шмыгина. В деле это должно быть. Допустим, с делом разберемся. Но тут работы на сто лет. Надо искать родственников Гавриловых, может, они что знают. Правильно, порадовалась я. Искать их должен я. Кстати, если верить сериалам, нужные сведения легко откопать в интернете. Почему бы тебе... Видишь ли, дорогой коллега, большинство женщин плохо паркуются, знают, не знают, кто выиграл последний чемпионат по футболу и не дрожат от восторга при мысли о поисках сведений в интернете. Для этого есть шизанутые мужики в штанах с пузырями на коленках и застиранных футболках, они говорят на странном языке и ведут скудную сексуальную жизнь. По-твоему, я на них похож? Мне показалось, что вы с компьютером не особо ладите. Может, лучше работать по старинке? И не говори, что участковому так уж сложно заглянуть в уголовное дело одиннадцатилетней давности, про которое все давно забыли. Так и быть, но... Что? Засмеялась я. Ты мне поможешь с бумагами, ненавижу эти дурацкие отчеты. Егор не успел договорить, когда я услышала голос за своей спиной. «Добрый вечер!» Резко повернулась и увидела бывшего. Он стоял в двух шагах от меня и смотрел на Егора с веселым недоумением. Вот уж кого я не ожидала здесь встретить, место для него совершенно неподходящее. Забелин предпочитал рестораны, где один салат стоил столько же, сколько тут ужин на двоих. Я не ожидала его встретить и уж точно этого не хотела. «Какой сюрприз, милая!» Забелин наклонился и быстро меня поцеловал. Я в это время самым дурацким образом таращилась, гадая, откуда его черт принес, и даже не успела отстраниться. «Познакомишь нас?» — продолжил он кривляться. «Перебьешься?» «Вы не будете столь любезны оставить нас ненадолго наедине», — обратился он к Егору. Тот, не понимая, что происходит, переводил взгляд с меня на Забелина. «Погуляй немного!» — совсем другим тоном бросил бывший. И Егор под его взглядом поднялся и отошел в сторону. Потом, вроде бы опомнившись, повернулся. «Иди, иди!» – кивнул ему Забелин и опять наклонился ко мне. «А мы немножко поболтаем». «О чем?» – стараясь сдерживаться, спросила я. «Что это за сосунок? Твой Владан устроил себе медовый месяц, а ты с горя пустилась во все тяжкие? И кто мне запретит? С парнем поаккуратней, он полицейский». «Да, со вкусом у тебя последнее время беда». Он широко улыбнулся, а я в который раз поразилась, как сильно меняла его улыбка. Он мгновенно превращался во взрослого мальчишку, точно излучавшего солнечный свет. Чем, кстати, умело пользовался. Плохие парни, как известно, не могут так улыбаться. «Значит, твой серп тебя бросил», – сочувственно покивал он. «Этого следовало ожидать». «Свои соболезнования можешь отправить электронкой. Я все равно писем не читаю». «Храбришься?» Склонив голову набок, спросил он. «А может, твоя любовь уже улетучилась? Может, ее и не было? Почему бы нам не позабавиться, как раньше?» С этой своей задурной улыбкой предложил он и подмигнул. «Помнишь, как тебе это нравилось? Особенно, когда я...» И только когда он вдруг зажмурился, а по лицу его потекла вода, я поняла, что сделала. Выплеснула ему физиономию бокал минералки. Не стоило этого делать. Не стоило показывать, что меня задели его слова. Он для меня пустое место, твердила я себе, его не существует. Но он оказался рядом, и я не сумела сдержаться. Сам напросился, буркнула я, слегка удивляясь, что голос мой звучит спокойно. И рука, когда я ставила бокал на место, не дрожала. К столу торопливо подошел Егор, и я порадовалась, что он рядом. «Все в порядке?» – спросил участковый тревожно. «Все отлично!» – ответил Забелин, успев вытереть лицо салфеткой. «Удачи, дорогая! Она тебе пригодится!» Он направился к выходу, а Егор плюхнулся на свое место, глядя на меня с беспокойством и сочувствием. «Кто этот тип?» «Бывший муж». «Этот?» Ахнул он и только потом спросил, «У тебя был муж?» «Ну да. Такое случается. Девушки иногда выходят замуж, потом разводятся и публично выясняют отношения с бывшими. «Извини, испортили тебе вечер». «Черт с ним. Я хотел сказать, лишь бы тебе было хорошо». «Отлично себя чувствую. Да, я расплачусь, и мы пойдем отсюда». «Расплачусь я. Нечего совать мне в нос свою золотую кредитку». Полина, ты можешь злиться на меня, но... Он не похож на парня, которого развод устроил. Что ты натворила, а? Почему вы развелись? Это из-за серба? Серб здесь совершенно ни при чем. Ты все неверно понял. Бывший злится, что лишился денег моего отца. Без меня ему живется легко и радостно. А денег, конечно, жаль, засмеялась я в надежде поднять настроение себе и Егору. Подошел официант... Мы расплатились и пошли к двери, чувствуя на себе взгляды присутствующих и не испытывая от этого ни малейшего удовольствия. «Откуда он взялся?» – пробормотала я в досаде уже на улице. Эта мысль не давала покоя. Вот уж не думала, что он заглядывает в кафешки вроде этой. «Может, увидел нас, когда мы подъехали?» «Может, – не стала я спорить. Садись в машину, отвезу тебя домой. Я тебя провожу». «А от тебя я на такси уеду, вызову по дороге», — твердо сказал Егор, устраиваясь рядом со мной. «С какой стати?» — удивилась я. «С такой. Мне не понравилось, как этот тип на тебя смотрел». Я-то прекрасно знала, чего можно ждать от Забелина. От того и решила принять предложение Егора. «Давно вы развелись?» — не унимался он. «Недавно. Может, сменим тему? Совершенно не хочется говорить о бывшем». «А кто твой отец?» «Поражаешь ты меня, участковый», — покачала я головой. «Так мало интересоваться человеком, вместе с которым затеваешь опасное дело». «Это какое же?» «Расследование?» «А я уж думал, предложишь банка грабить». «Зачем? У меня папа богатый». Я оставила машину во дворе. Егор выразил желание вместе со мной подняться в квартиру. «Будешь меня соблазнять?» — съязвила я. «Очень надо». В квартиру Егор вошел первым. Заглянул в комнату, потом в кухню и даже в ванную и туалет. Удовлетворенно кивнул и сказал «Вызывай такси и не думай, что я параноик. Я тебе о бывших супругах такого могу порассказать. Не надо. Верю, что можешь. И спасибо тебе». Я приподнялась на носках и поцеловала его в лоб. Вполне подружески, но он все равно покраснел и сказал, стараясь скрыть смущение. «Твоему папе...» «Новый зять случайно не нужен?» «От старого никак не избавимся». Я вызвала такси, и пока мы ждали машину, успели выпить кофе. Егор ушел, а я тщательно проверила замки на своей двери. Утром о забелении я даже не вспомнила. Меня куда больше интересовало расследование. Приехав в офис, тут же позвонила Егору. Вряд ли он успел что-то разузнать, но я все равно надеялась. Он шепнул в трубку. «Не могу говорить», и отключился. Ожидание всегда давалось мне нелегко. Я позвонила папе. Он готовился к деловой встрече, так что разговор вышел коротким. Взглянула в окно, туда, где виднелась скромная вывеска кафе. Но вместо того, чтобы отправиться к Тамаре, посоветовала себе заняться чем-то полезным. Нанести визит бабкам и расспросить их о Кольке Шмыгине. «Тоже мне источник информации...» Если б можно было взглянуть на уголовное дело. В этот момент хлопнула входная дверь. Егор, обрадовалась я, но в кабинет вошел совсем другой мужчина, вызвав своим появлением удивление и легкую досаду. Привет, красотка, сказал он, сделал ручкой, после чего повалился в кресло и закинул ногу на ногу. Привет, с кислым видом ответила я. Твоя работа? с любопытством оглядываясь, спросил Бат. Под этой кличкой, прилипшей к нему еще в детстве, он был здесь хорошо известен. Боюсь, что за пределами района тоже. Басаргин Алексей Дмитриевич – давний друг Владана, однако жизнь некоторое время назад развела их далеко и основательно. Бас считал себя бизнесменом. Но в правоохранительных органах с этим вряд ли согласятся. Если честно, не очень-то я была осведомлена о его деятельности. Зато у меня, как и у Владана, имелись все основания полагать, что Батви виновен в гибели их общего друга, хотя Алексей пытался разубедить меня в этом. Не скажу, что особо старался, но пытался, без сомнения. Являться сюда, даже в отсутствие шефа, Баду точно не следовало. Это бы не понравилось моему работодателю, а значит, не понравилось и мне. Я нахмурилась и сверлила его взглядом, пытаясь донести до его сознания мысль, что гость он нежеланный. Серп вряд ли придет в восторг», — не дождавшись моего ответа, заметил Алексей. «Он терпеть не может что-то менять в своей жизни». «Кто это сказал?» — усмехнулась я. «Значит, он отправился отдыхать на Мальдивы», — усмехнулся Бат, сомневаясь, что долго там выдержит. «Он не один. Я в курсе. И тебя это совсем не волнует?» «Меня это очень волнует», — разозлилась я. «Но это совсем не волнует Владана. Свинство, правда?» Я был уверен, что Маринка для него ничего не значит. Приятно встретить единомышленника. Жаль, что с прогнозами мы лопухнулись. И вместо того, чтобы послать подальше этого идиота, ты сидишь в офисе и ждешь его возвращения. «Не забудь, я сделала ремонт. За что получишь по полной», — в тон мне добавил Бат. «Скажи, красотка, ты просто так здесь сидишь? Или у тебя миссия?» «Конечно. Слежу за хозяйским добром и караулю клиентов». «А с участковым вы что мутите?» Я, разумеется, знала, что с системой оповещения тут полный порядок, и все же была впечатлена. «Господи!» – простонала я, – «ты же здесь уже сто лет не живешь. Скажи, откуда?» Сорока на хвосте принесла. Серьезной миной ответил он. Участковый молод, неравнодушен к женским прелестям, к тому же явно на голову слаб. Так во что то его втравило? Я ведь правильно сформулировал вопрос? Ты слышал, что сломали седьмой дом и нашли в подвале труп? И что тебе задело до этого? А тебе что задело до того, чем я занята? Не выдержала я. Серву это вряд ли понравится. А нефига бросать меня здесь одну. Утверждение весьма далекое от действительности. Начать с того, что никто меня не бросал, раз уж не обещал ничего. И в помощнице серба я сама напросилась. То есть упорно вешалась на шею, стараясь любым способом держаться рядом. «Особенно ему не понравится», — продолжил Алексей, не слушая меня, «если с тобой произойдет что-то скверное». «А это ты к чему?» «К тому, что за тобой увязался какой-то тип». Я заметил его вчера, а сегодня утром он опять висел у тебя на хвосте, когда ты сюда отправилась. Шутишь?» – нахмурилась я и зачем-то посмотрела в окно. «А чего тогда не смеешься?» – спросил Бат. «Я лучше спрошу, как ты умудрился предполагаемый хвост заметить. Случайно мимо проезжал?» «Собирался с тобой поговорить еще вчера, узнав, что ты лезешь куда не просят, безведомо ведома Владана». Хвост обнаружил действительно случайно. Хорошо, что я его заметил раньше, чем он меня. Сегодня хотел выяснить, что это за фрукт такой, но он ушел очень ловко. Значит так, бурную деятельность до возвращения серба прекращаешь. И знаешь что? Отправляйся-ка ты отдыхать. Хочешь, составлю компанию. Чего это ты раскомандовался? Возмутилась я. Владан мой друг, заявил он ворчливо. Возможно, он так не считает, Но сути это не меняет. Я его должник. При этом знаю, как он к тебе относится. Если любопытный дурёхе свернут шею, он себе этого никогда не простит. И я себе, кстати, тоже. Не стану врать, что жить без тебя не смогу, раз уж живу и очень даже неплохо. Но мы провели незабываемую ночь. «Придурок!» — фыркнула я. «Мы целовались!» — дурашливо поднял он брови. «Неужели не помнишь?» Тут он опёрся локтями на колени, подавшись вперед, и сказал совсем другим тоном. «Полина, я не шучу, дождись Владана и там хоть на ушах стой, а пока не смей никуда лезть, иначе посажу под замок до его возвращения». «И, скорее всего, вместо благодарности получишь от него в зубы», — хмыкнула я. «Это не самое страшное в жизни». Мы некоторое время молча смотрели друг на друга, Потом я спросила, стараясь, чтобы мои слова прозвучали без намека на язвительность. «Надеешься, что он это оценит?» «Надеюсь», — серьезно ответил он, покачал головой и продолжил. «Владен мой друг. И я им дорожу. Между друзьями иногда возникает непонимание. Был бы очень признателен, если бы ты...» «Он меня не послушает», — вздохнула я. «Ты же знаешь, он никого не слушает. И ты, конечно, прав». Я занялась этим расследованием, чтобы не свихнуться от мысли, что он сейчас с Маринкой. Иногда надо просто быть терпеливым. Бат поднялся, подошел ближе и положил руку мне на плечо, а я погладила его ладонь. Но тут же испугалась, что захожу слишком далеко, и поспешно отстранилась. Бат усмехнулся, пошел к двери и, уже распахнув ее, погрозил мне пальцем. «Веди себя хорошо».